Жан Маре. Роман с жизнью. У него было столько талантов, что казалось, при его рождении феи дрались около бели за право вручить свой подарок. Актёр, живописец, скульптор, писатель, каскадёр, декоратор, наконец просто красавец, атлет и необыкновенно достойный человек, вызывающий всеобщее уважение и любовь. Единственным, кто сомневался в том, что он достоин этой любви и этих даров, был сам Жан Маре. Впрочем, он, которого называли вечным ребёнком, вполне мог помнить, что никаких фей у его колыбели не было. Жан Альфред Виллен Маре родился 11 декабря 1913 года в норманнском портовом городке Шербуре. Его родители были ветеринар Альфред Эммануэль Виктор Поль Вилен Море, который предпочитал именовать себя просто Море, и Алина Мария Луиза Вассур, называвшая себя Анриетта. У него был старший брат Анри, родившийся в 1909 году. Благополучие этой обычной буржуазной семьи разрушила война, разразилась Первая мировая война.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 чем метр 90. Он отвесил мне по щечине. Скоро мои родители разъехались. Я и брат достались матери, а синбернар отцу. Отделившись от мужа, Анри это взял детей, мать и тётку, и переехал в Париж. Она была очень красивой, остроумной, одарённой женщиной, с сильным характером, строгой и справедливой матерью, которая обожала детей.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 как проводит время Андрета. Правду Жан узнал лишь много лет спустя и совершенно случайно. Ребёнком он обожал мать. Однажды она повела его на спектакль, где главных героев, страстно влюблённую пару звали Розалин и Шабишу. С тех пор он стал называть мать Розалин, а она его Шабишу. Уже с 4 лет маленький Жанно знал, кем он хочет стать. Конечно, актёром, и ни кем иным. С того дня, как он впервые попал в кинотеатр, он буквально бредил этим искусством, безустерли разыгрывая перед близкими сцены из фильмов, только вместо любимых актёров были плюшевые мишки и солдатики. Его кумиром была Pearl White, королева трюков немого кино. Кастлавёв 60 ролями в приключенческих фильмах, полных погонь, падений и подвигов. Жанно был восхищён мужеством этой хрупкой актрисы, пока не узнал, что она уже давно не исполняет трюки сама. За неё это делала целая команда каскадёров. Тогда Жанно пообещал себе, что уж он-то будет сам исполнять все трюки в своих фильмах. Но пока кинематографическая карьера была делом туманного будущего, Шаноу научился актёрствовать в настоящей жизни. Он быстро понял, что любят не за то, каков человек есть, а за то, каким он кажется, и прикладывал все усилия к тому, чтобы оправдвать надежды окружающих. В семье, среди обожавших его женщин, он был милым и послушным.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 В случае быстро породил увлечение, а увлечение переросло в страсть, не оставлявшую моры всю жизнь. Из-за плохого поведения ему пришлось сменить не одно учебное заведение, пока однажды он не увидел одного школьника, бессовестно и беззастенчиво лгущего о своей семье, её богатстве и своём роскошном доме. Это было настолько отвратительно, что Жанно поклялся больше никогда не врать, а заодно избавиться от всего, что было в нём отвратительно: от лени, тщеславия и жестокости. К 16 годам учёбу пришлось бросить. Семье нужны были деньги. Сначала Жан устроился в радиомастерскую, а затем поступил на завод Потэ, занимавшийся производством кинооборудования.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 Жюлену. Среди его учеников в разное время были, например, великий хореограф Ролан Пяти, прославленный режиссёр Жан-Луи Баро и знаменитый мим Марсель Марсо. Жан старательно учился, а по вечерам играл маленькие роли в спектаклях. Например, в "Юлии Цезаре" он исполнял целых 5 ролей. В 1963 году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 очень точный и сдержанное внешнее выражение. С 20 лет Жан Море появляется и на киносъёмочной площадке. Но как это далеко от его мечтаний. Режиссёр Марсель Лербье снял Жанна в крошечных эпизодах в нескольких своих фильмах, а кое-где Море указан в титрах как ассистент режиссёра. Говорят, Лербье намекал Море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 Названный единственным наследником Оскара Уальда, он был талантлив и удачлив во всём. Писал стихи, романы и пьесы, рисовал, ставил кинофильмы и балет. Жан Море вспомнал, что однажды, в 1933 году, зашёл в гости к другу-художнику и внезапно на одной из картин увидел лицо, удивительно похожее на его собственное. Под картиной стояла подпись: Жан Кокто.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 Маре пришёл, и, как говорят, как-то с ходу предложил ему главную роль. Однако труппа возмутилась, и роль отдали другому. А Маре досталось всего пара реплик. Зато както заметил его, и в следующей своей пьесе Рыцари Круглого стола в театре Де Ковре предложил ему роль ещё до того, как какие-нибудь завистники смогли вмешаться. Я был приглашён почти случайно. Писал Маре. Спектакли Эдипа проходили неспокойно. Публика свистела, а я бросал ей взгляды, полные ненависти. Я пытался устоять перед её натиском. Как-то заметил мою смелость и был мне за неё благодарен. Конечно, Маре был неопытным новичком, дилетантом, но как кто смог разглядеть в нём не только потрясающие внешние данные, Но и немалый драматический талант, который только надо было вытащить на свет. Как кто натаскивал Море, репетировал с ним, учил двигаться и разговаривать. По совету как-то Море начал курить. От этого его мягкий и немного высоковатый голос приобрёл глубину и знаменитую хрипотцу. Про его голос много лет спустя в брошюре актёр-поэт Мишлин-Менье написал Голос Жана Мары можно сравнить со звоном колокола под толщей воды, низким звуком поющего среди бури. Мне чудится в нём тягучесть музыки Дебюсси. Я очень люблю этот голос, мягкий и приятный, округляющий каждое слово, будто плетущий кружева. В интонациях этого голоса, несмотря на мужественность тембра, есть что-то детское. Внимание мэтра к молодому красавцу не осталось незамеченным. За кулисами поползли слухи, за которые Марэ сначала нередко давал в нос, а потом решил просто игнорировать. Однажды как-то позвонил Жанн: "Немедленно приходите, произошла катастрофа". Тот немедленно примчался в дом, как кто. В освещённой мягким, затенённым светом комнате, где прихотливая фантазия хозяйки соединила игрушечную лошадку и магический кристалл, эскизы Пикассо и китайскую опиумную трубку. Мэтр в белом махровом халате и шёлковом шарфе на шее напряжённо всматривается в лицо молодого дилетанта, своего слушателя, писал Марэ в воспоминаниях. Нервные, удлинённые пальцы пианиста рассеянно теребят вьющиеся волосы И вдруг метр встаёт, подходит ко мне и произносит ошеломляющую фразу: "Это катастрофа. Я вас люблю". Страх перед всемогущим режиссёром и мгновенно мелькнувшие в мыслях блистательные возможности заставили меня пойти на маленькую ложь и чуть слышно ответить: "Я тоже". Эта ложь была маленькой ещё и потому, что очень скоро она стала правдой. Я полюбил Жанну. Жан Кокто стал для молодого актёра всем: отцом, учителем, любовником и другом. В нём Море нашёл всё, чего ему так не хватало: понимание, нежность, поддержку, образованность и доверие. Море всегда чувствовал себя недоучкой, и как кто, который был прекрасно образован и эрудирован во многих областях, составлял для него списки книг, водил по музеям и обучал хорошим манерам. Он родился красавцем от красивой матери, писав впоследствии как то, и ему требовалась соответствующая душа, чтобы носить этот прекрасный костюм. Все свои силы я вкладываю в то, чтобы развить в нём лучшие природные задатки: благородство, мужество, щедрость души. В его сердце светит солнце, в его душе горит огонь. Как то познакомил его со своими друзьями, среди которых были Коко Шанель, Эди Пьяф, Лукино Висконти и Морис Шевалье. Он писал для него стихи, их поэтическая переписка вошла в аналы мировой поэзии, ставил пьесы и кинофильмы. Их союз, любовный и дружеский, продолжался 26 лет, и за это время они ни разу не поссорились. их связывали творчество и родство душ. Недаром Жан Маре отмечал день их встречи как второй день рождения, повторяя, что как то сформировал его как личность. В 1938 году как то всего за 8 дней специально для Маре написал пьесу Ужасные родители. Пьесу о непростых отношениях матери и сына поначалу никто не хотел ставить. как кто даже собирался купить театр, но ему не хватало денег. Жан Марэ вспоминал, что за недостающую сумму он отправился к доброму ангелу как кто, Коко Шанель, но та отказала. Наконец, пьесу, даже не читая, взяли в театре Амбассадор. Партнёршей Марэ в спектакле была Ив Добре. Превосходная актриса, которая породила Море своим талантом и со временем стала ему второй матерью. Море сильно переживал, что ему окажется не под силу исполнить очень сложную, глубокую и многоплановую роль Мишеля, и как-то беспрерывно работал с ним. Море вспоминал: "Я долго с ним боролся, и этим глубоко ранил его. Я боялся стать механизмом,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 квартиру на площади Мадлен. И Море переехал к нему. Марр вспоминал: "Моя комната была смежной с его. Нас разделяла дверь. Множество ночей под неё проскаивали стихи. Утром я обнаруживал один или несколько маленьких листков, часто цветных, по-разному сложенных. Иногда в форме звезды". Джин, начинавшийся чтением этих маленьких лепестков, сулил им несчастье и удачу. Поначалу их союз вызывал немало толков, сплетен и даже насмешек. Даже мать Моры грозила порвать с сыном всяческие отношения, и ему стоило немалого труда убедить её в том, что рядом с Както он по-настоящему счастлив. Заткнуть сплетников было проще. Два Жанна просто не обращали на них никакого внимания и скоро заслужили уважение и понимание даже среди самых завзятых недоброжелателей. Как то хотел перенести трудных родителей на экран, но этим планам помешала война. Вспоминают, что едва объявили о нападении, Морет тут же отправился на мобилизационный пункт. Там он услышал разговор двух офицеров, которые жаловались, что армии катастрофически не хватало автомобилей. Моретт тут же предложил свой. Его призвали вместе с машиной. Он служил шофером воинской части в округе Мон-Дидьё. Его положение – водителя личного автомобиля, к тому же известного актера, а среди воюющих быстро нашлись поклонники его таланта –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 приспособить к нашему времени. Постановки и правда были революционными. Тяготы военного времени диктовали условия жёсткой экономии, и из-за этого на сцене не было привычной роскоши. Вся сценография, автором которой был сам Жан Мары, удивлялась сдержанностью и выразительностью, достигнутой минимумом средств. Скандальный отказ от традиционной певучести и декламации был сродни революции. Французские трагедии из покон веку скорее пелись, чем проговаривались. Амаре заставил актёров именно говорить, текст утверждая: "Музыкальности хватит в самих стихах". Говорят, при постановке Андромахи Маре впервые сделал актрисе причёску конский хвост, с тех пор завоевавшую безграничную популярность. В 1941 году, как кто ставит пьесу Пишущая машинка. Где Море играет сразу две роли: Паскаля и Максима. За несколько дней до премьеры стало известно, что один из профашистских критиков Ален Лебро намеревается разнести постановку в пух и прах. Море вспылил и пообещал, что если такое случится, он отстоит свою честь кулаками. Так и произошло. На следующий день после выхода разгромной рецензии Лебро Мари нашел его и избил. После этого телефон в квартире как-то раскалился от благодарственных звонков всех, кому успел насолить Лебро. Зато газеты подвластной немецкой цензуре поспешили объявить Жана Маре самым плохим актером Парижа. В 1943 году против постановки пьесы Както Рене и Армида Волшебный сказки на сюжет из Торквато Тассо, написанный классическим Александрийским стихом, началась настоящая кампания, вдохновлённая, как считают, коллаборационистами. На Както и Маре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 Маре стал настоящим символом сопротивления оккупантам, а пьеса, разошедшаяся самиздатом по рукам, приобрела необыкновенную популярность. В этом же году самый прославленный театр страны, комедии, пригласил Жана Маре войти в состав труппы. Правда, сотрудничество не получилось. В это время режиссёр Марсель Карне пригласил Море сниматься в своём фильме "Жульетта или ключ к сновидениям" по пьесе Жоржа Невэ. Однако театр не отпускал Море на съёмки, и ему пришлось уволиться. Но и фильм так и не был снят. Лишь через 10 лет Карне всё-таки поставит эту картину, но главную роль в ней сыграет Жерар Филипп. Хотя съемки «Жульетты» и были отменены, Маре не остался без работы. Французские режиссеры, не желая ни сотрудничать с немцами, ни прогибаться перед цензурой, дружно снимали костюмные исторические фильмы, детективы и экранизировали классику. И Маре, красивый, талантливый и к тому же обладавший определенной славой в патриотически настроенных кругах, пользовался большой популярностью. Только за первые годы войны он снялся в картинах "Рдеет вьющийся флаг" режиссёра Жака Де Баронселли, "Кармен" крестьяна Жака, на съёмках которого Море научился верховой езде, и "Кровать под балдахином" Ролана Тюаля. На натуральных съёмках в Кровати Море сблизился со своей партнёршей милой Парели.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 Только действие разворачивалось в современной Франции. Тристан стал Патрисом, а Изольда Натали. Но их трагическая обречённая любовь по-прежнему трогала сердца. По настоянию Мары на роль матери Патриса была приглашена Ивон Дебре. Вспоминают, что на съёмках как-то требовал, чтобы волосы Мары и его партнёрши Мадлен Салон были одного цвета.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 Его называли воплощением красоты на земле. Хотя сам он никогда не считал себя красавцем и так и не смог поверить, что его считают красивым другие. Когда я был ребёнком, писал он: "Мать всегда говорила мне, что я не красив. Я даже не нахожу свою внешность такой уж дурной, но с тех пор красивым себя тоже не считаю. Уже ежедневно приходили сотни писем.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 с жаккардовым узором, как у Патриса, и учились говорить тем же хрипловатым голосом, что и Жан Маре. Вечное возвращение вознесло Маре к вершинам настоящей славы. Между тем было известно, что он находится в списках неблагонадёжных лиц. Несколько месяцев Маре каждое утро просыпался на рассвете, ожидая ареста. Когда союзники освободили Париж, Море вступил в дивизию генерала Леклера, став помощником водителя, а затем и водителем бензовоза, развозившего топливо для заправки танков. За мужество он даже был награждён военным крестом. Однако вы изложения Море, эта история была скорее похожа на анекдот, чем на подвиг. Море ел варенье, сидя в кабине своего грузовика.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 не прекращалась ни на минуту. В 1944 году он написал для Маре сценарий еще одного легендарного фильма «Красавица и чудовище», снова обыгрывающий классический сюжет в сказке «Мадам де Бомон», и взялся сам выступить режиссером. Красавицу должна была играть Жозет Дэй, а одну из ее сестер сыграла Милла Парелли. хотя их отношения с Марэ были уже в прошлом, они по-прежнему относились друг к другу очень тепло. Для участия в фильме Марэ по особому разрешению генерала Леклерка отпустили с фронта. Однако съёмки не раз были под угрозой срыва. Сначала киностудия отказалась от реализации столь странного сценария, затем сам продюсер хотел прекратить съёмки.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 которую клейли ему на лицо. Для образа чудовища его гримировали 5 часов. 3 часа на лицо наклеивали специальную маску, сделанную по заказу лучшим французским специалистом по парикам. А отдирать её приходилось чуть ли не с кожей. И по часу уходило на каждую руку, а кроме этого специальной краской красили зубы, накладывали звериные клыки.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 В сороковых годах он много снимался. В 1946 году играл в адаптацию Бьюго Рюи Блас в советском прокате Опасное сходство, снятой режиссёром Пьером Бийоном по сценарию как-то, где Марем исполнил сразу две роли: студента Руи Блазы и благородного главаря разбойников Сезара де Базана.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 проклиная всю съёмочную группу, но режиссёр тут же попросил его снова залезть в то же место, пока свет не ушёл. Однако этот случай не охладил пыла мары, и он продолжал сам исполнять все трюки. Рюи Блас был поначалу прохладно принят публикой, однако позже приобрёл популярность как первый из целой череды историко-приключенческих фильмов, в которых за «Свою жизнь» снимался Жан Морэ. В ленте «Тайна Мейерлинга» режиссера Жана Делануа, романтизированной историей самоубийства Рудольфа Габсбурга и его возлюбленной Марии Вечера, Морэ сыграл Рудольфа. Марию играла Доминик Бланшар, очаровавшая Морэ как ее героиня Рудольфом. Пронырливые журналисты даже стали поговаривать о свадьбе, однако Море заявил: "Я слишком люблю Доминик, чтобы пожелать ей такого мужа, как я". Они дружили многие годы. Галуана горел желанием снять ещё один фильм с Море. Он чуть не ежедневно приходил в дом к Море и как кто и умолял их написать сценарий для нового фильма, однако как кто отказывался. Тогда Делануа обратился к Неве, который по сюжету с самого Делануа написал сценарий глазами памяти. Скорее с Море снималась красавица Мишель Морган. Море называл её единственной женщиной, которую я мог бы по-настоящему полюбить. Однако Мишель, которая прекрасно прекрасно относилась к Море как к другу, осталась равнодушной к нему как к мужчине.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 и они будут дружить до самой его смерти. Наконец, в 1949 году Жан Маре снимается в фильме, который по праву считается как одной из главных вершин его кинокарьеры, так и высшей точкой его творческого союза с Както в прославленном Орфее. На роль смерти, на которой Както хотел видеть черты своей давней возлюбленной Натали Полей, планировали сначала Гретту Гарбо, Потом Марлен Дитрих, и в конце концов остановились на Марии Казарос, прекрасной актрисе, прославленной сотрудничеством с Альбертом Камю, за что её даже называли музой экзистенциализма. На съёмках этого многопланового, насквозь пронизанного символами фильма, как кто проявил необыкновенную фантазию,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 Впервые в истории прославленного театра актёр, которому не было и 40, не только сыграл роль нейрона в спектакле, но и был его режиссёром и художником-постановщиком. Его уже давно не воспринимали как актёра как кто. Никто уже не вспоминал, что поначалу его считали лишь талантливым протеже и красивым манекеном.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 Лукино Visconti, доверивший Море роль в киноверсии романа Достоевского Белые ночи. Всемирную известность Море принесла экранизация Графа Монте-Кристо, снятая Робертом Верне. После неё женщины всего мира стали мечтать о французском красавце. На съёмках спальник старшеклассниц Море познакомился с Жанной Моро. игравшей там небольшую роль. Он был очарован её талантом и задумал поставить специально для неё Пигмалиона Бернардо Шоу. Ради этой постановки он перешёл в театр Дес Буфис в Париже, где скоро стал художественным руководителем. Репетиции Пигмалиона, где Марес снова был режиссёром, декоратором и актёром,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 Театр был смыслом его существования. Конец 50-х Море ознаменовал своей последней работой с Както, фильмом Завещание Орфея, где сыграл Эдипа. Поэт, как кто, вспоминает свою жизнь, пытаясь вернуть вдохновение и одержимость, и вместе с ним в кадре Серж Лефарь, Франсуаза Саган и Ульбример. Шарль Азнавур, Пабло Пикассо, Мария Казарас. Примерно в это же время началось долгое сотрудничество Маре с режиссёром Андре Юнебелем, который снял подряд сразу несколько костюмных исторических фильмов с Маре: Капитан Горбун тайны бургундского двора, в оригинале называвшийся Чудо волков, Парижские тайны.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 Когда увидел, как он лихо повторил сложный трюк во время циркового выступления. Он признавался: обычно актёры, целиком состоящие из мускулов, не обладают психологической глубиной. Нельзя требовать от Геркулеса из Тины-Читы, чтобы он был доравитым исполнителем. Но Марре, о, с ним я держал в руках редчайшую птицу.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 Когда Маре спрашивали, как он готовит свои трюки, он отвечал, «Часто режиссеры приглашают каскадеров, чтобы исполнить тот или иной трюк. Они репетируют, я смотрю, а потом делают трюк сам». На самом деле все трюки были тщательно отрепетированы вплоть до самого мелкого жеста. При этом Маре никогда не занимался спортом, ограничиваясь лишь трюками.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 Вместе с Фернанделем он основал и несколько лет возглавлял общество помощи актёрам, потерявшим трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. Оно оказывало финансовую помощь, помогало в организации лечения или отдыха. Море никогда не страдал звёздной болезнью, не относился к тебе всерьёз. Я лентяй, писал Море о себе. Я никогда этого от себя не скрывал.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 Маре не скрывал свою сексуальную ориентацию, но никогда и не подчёркивал её. Говорил об этом без стеснения и без комплексов, но никогда не поддерживал шуток на эту тему. Как актёр, он чувствовал себя лучше в компании женщин. Маре был пунктуален и требовал того же от других. Однажды, например, один режиссёр на 2 минуты опоздал на назначенную встречу, и рассерженный Маре заметил ему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 племянник настоящего отца Море, Эжена Удая. Анриэта всю жизнь любила другого, однако тот был женат. Анриэта призналась, что Удай и правда был настоящим отцом всех ее детей. Альфред был бесплоден. Скоро Анриэта перебралась к сыну. Она была стара, больна, к тому же постепенно теряла рассудок. Наконец, его друг Петра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 и Море с энтузиазмом взял на себя ответственность за жизнь юноши. Он воспитывал его, пытался привязать ему любовь к театру, занимался на съемках фильмов, где играл сам, нанял ему преподавателя по вокалу и даже договорился с композитором Жаниной Берти, чтобы она написала музыку к стихам, которые, как то, написал для самого Море. Он хотел, чтобы Серж записал их на пластинку. Однако его приёмного сына больше интересовали женщины и гулянки, чем песни, которые он пел старомодными и непонятными. Пластинку Море записал сам. Со временем связь отца и его приёмного сына всё слабела. Серж жил отдельно и очень редко навещал Море. Много лет спустя Жож Рейх вспомнил, что Море говорил ему: Если бы ты меня не оставил, у меня не было бы катастрофы, Серша. И словно этого было мало. Тяжело заболевает Жан как кто, человек, который был учителем смыслом жизни и главной любовью Жана Маре. Он бросил все свои дела, снова переехал к акто и преданно ухаживал за ним до конца его дней. 11 октября 1963 года стало известно о смерти Эдит Пьяв, давней подруги както. Узнав об этом, он сказал: "Это известие не даёт мне дышать". И вскоре, готовясь зачитать по радио траурную речь, скончался от отёка лёгких. По признанию Мары, это была самые тяжёлые минуты его жизни. В своём образном письме-некрологе, адресованном както, он признавался: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 После смерти както Маре выполняет желание своего великого друга, ставит его последнюю пьесу Ученик дьявола. Он снова играл, ставил, декорировал, шил костюмы. Спектакль не имел ожидаемого успеха, однако Маре был счастлив хотя бы тем, что пьеса как-то увидела свет. По признанию его друзей, вся его жизнь вращалась вокруг както Он делал всё в его честь и ради его памяти. Говорят, именно по совету кого-то Моррен начал сниматься в экранизации Приключений Фантомаса, в пародийном сериале по мотивам произведений Пьера Сувестра и Марселя Алена. Успех этих фильмов был настолько предсказуем, что съёмки второй и третьей части начались ещё до того, как был закончен монтаж первой. Маре, исполнивший в трилогии роли самого Фантомаса, его протагониста, журналиста Фандера и ещё кучу ролей, стал невероятно популярен во всём мире. И так возненавидел эти фильмы, что вместо запланированных изначально пяти картин было снято всего 3. По иронии судьбы, фильмы про Фантомаса стали фактически концом карьеры Маре в кино. С тех пор он появлялся на экране лишь эпизодически. Мне не предлагали больше ничего, кроме приключенческих фильмов. Ловушка, которую я старательно избегал, захлопнулась. Я начал отказываться, а потом мне больше никто ничего уже не предлагал. Вспоминал Маре. Последнюю крупную роль он сыграл в 1970 году в "Ослиной шкуре", Жако де Ами.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 Он сыграл множество самых разных ролей в самых разных спектаклях: в Тартюфе Мольера и Сиде Карнеля, в современных комедиях и Короле лире Шекспира. Один из критиков писал: "Шекспир это высоченная гора, убивающая слабых и самонадеянных, дерзнувших на покорение её". И что же? Маре достиг вершины. Я не знаю сейчас равного ему в трагедии. Не знаю актёра, у которого была бы такая же глубина чувства, его лир, глыбы эмоций, вулкан извергающий раскалённую лаву страданий и гнева. Море заново поставил пьесы, как то. Ужасные родители, сыграв на этот раз отца, и царь Эдип. В 1972 году в спектакле Мориса Бежара памяти Жана Кокто, «Ангел Эртебис», он сыграл поэта, образ, воплощавший душу Кокто, а в 1983-м поставил в Театр Де Вотельер пьесу «Кокто Маре», которую вместе с Жаном Люком Торде написал, основываясь на своей личной переписке с Кокто. С этим спектаклем он объездил полмира и в А отдавай дань уважения человеку, который стал для него смыслом жизни. Потом он поставил ещё две пьесы: как то Вакха и Священных чудовищ. Напишет книгу воспоминания как то, возьмёт на себя заботы о его творческом наследии. Для меня он всегда был примером, говорил Марре. Я старался быть похожим на него. Он был на недосягаемой высоте, и я пытался подняться на его уровень, и поэтому я не оставался внизу, где был до встречи с ним. Для меня он не умер, потому что я продолжал думать о нём. Последние 20 лет он словно прожил в тени самого себя. Море оставил Париж и купил дом на лазурном берегу, в городке Валорис, который называл внутренний двор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 Он познакомился с семьёй Гончаров Джо и Нине Паскалли, которые сначала обучали его азам своего ремесла, а затем стали его ближайшими друзьями. Морель лепил женщин с глазами оленей, людей, слившихся вместе и превратившихся в деревья или водопады, статуэтки животных с человеческими лицами. Горе Пабло Пикассо, увидев некоторые скульптурные работы Маре, удивился, как человек с таким талантом скульптора тратит своё время на какие-то съёмки в кино и работу в театре. А ещё он рисовал иллюстрации к книгам и сочинял сказки, создавал костюмы к спектаклям и писал мемуары, даже пробовал себя в роли парфюмера.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 а в 1996-м в «Ускользающей красоте» Бернардо Бертолуччи. А еще через год вышел на сцену в роли Просперо в «Буре» Шекспира. В день премьеры Море оказался в больнице. «Меня изобразили каким-то божеством, восседающим на облаке», говорил в одном из последних интервью актер. «А я...»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 Если бы я помер при таких афишах по городу, это было бы верхом мастерства. Друзья говорили, что Море до конца своих дней оставался ребёнком и всю жизнь прожил играя. Он писал своему другу, поэту Роберто Лабаде: "Я делаю скульптуры не потому, что я скульптор, рисую не потому, что я художник, пишу не потому, что я писатель".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 Его могилу охраняют выполненные им львы с человеческими глазами. Премьер-министр Франции Леонель Жуспен заявил по поводу смерти Маре, что он создал за полвека свою актёрскую вселенную, в которой талант выступил умноженным на мечту и на поэзию. Франция потеряла одного из самых выдающихся своих актёров и художников. Согласно его завещанию, всё его имущество отошло супругам Паскале, верным друзьям его последних лет. Но Серж Маре оспорил завещание. Всё наследство Маре до сих пор находится под судебным арестом, и Серж бойкотирует все попытки примирения. Однако супругам Паскале удалось открыть в бывшем магазине Маре В Валарисе небольшой музей его памяти, в надежде, что когда-нибудь они смогут превратить его в настоящий мемориал.